Быстрым шагом он двинулся по Эджвер Роуд. По ней парами прогуливались гвардейцы. Высокие, крепкие, широкоплечие, затянутые в облегающие брюки, они напоминали червей. Он ненавидел их и ненавидел свою ненависть, зная, что причина — зависть. Он отдавал себе отчет в том, что у любого из гвардейцев тело лучше, чем у него. От несварения его пучило, и он подозревал, что изо рта дурно пахнет. Но кого он мог об этом спросить? Иногда он даже душился, и это была одна из его самых ужасных тайн. Почему его уговаривали поверить в воскрешение того самого тела, о котором он хотел забыть? Бывало, по ночам он молился, остаток религиозности еще сидел где-то у него внутри как червь в яблоке, чтобы его тело ни в коем случае не восстало из мертвых. Он очень хорошо знал боковые улочки, примыкающие к Кеджер-Роуд. В таком настроении, как сегодня, он обычно бродил по ним, пока хватало сил, разглядывая свое отражение в витринах магазинов. Вот почему он сразу заметил рекламные плакаты у заброшенного кинотеатра на Калпар-Роуд. Плакаты появлялись около него редко, но такое случалось. Иной раз драматическое общество банка Бергли снимало зал на вечер или в нем показывали какой-нибудь фильм. Кинотеатр построил в 1920-х какой-то оптимист, полагавший, что дешевизна земли окупит удаленность от привычной театральной зоны. Но ни одна из поставленных пьес не привлекла зрителей и скоро основными обитателями театра стали крысы и пауки. Обивка кресел ни разу не менялась, так что оживал театр лишь изредка, когда самодеятельная труппа решалась показать там свою постановку или кто-то хотел предложить зрителям фильм, которому не нашлось места в центральных кинотеатрах.